Клуб любителей аудиокниг 3 представляет аудиокнигу Фрэнка Герберта «Миссия дюны Дюны» «Дюна-2». Запись произведена на средства уважаемых участников клубного движения. Авторские смежные права на данное произведение принадлежат их владельцам. Любое коммерческое или иное использование, кроме предварительного ознакомления, Запрещено. Релиз данной аудиокниги не преследует за собой никакой выгоды, способствуя, однако, быстрейшему духовному росту слушателей. Фонограмма произведена в ознакомительных, демонстрационных целях. Вы можете свободно распространять ее, не преследуя коммерческого интереса, упоминая домашнюю страницу проекта. 3 clubinfo Удачи вам! И приятного прослушивания.